Глава восемнадцатая Два, один, ноль Арена вновь потеряла свои монохромные тона, окрасившись во все цвета радуги. Ввысь взметнулись флаги, празднично одетый народ повскакивал со своих мест, приветствуя финалистов. Сотни факелов и светящихся кристаллов залили всю арену ярким светом. Разноцветное конфетти посыпалось на радостно вопящих зрителей. Раздалось резонирующее гудение рогов, наши ворота открылись, и из них, согнувшись в три погибели, выбралась пара великанов, вооружённых огромными шипастыми дубинами. Вслед за ними плотным стальным кулаком вышло полтора десятка гномов, так тщательно упакованных в мифриловые доспехи и прикрытых такими большими щитами, что не было видно даже блеска их горящих глаз, только шестиметровые копья — грозно сверкая до блеска отполированными наконечниками, слегка подрагивали в руках рвущихся в бой подземных воителей. Величаво вышедшие за ними эльфы, вооружённые двухметровыми луками и длинными кинжалами, тут же исчезли из виду, скрываясь в инвизе. За ними показались люди, волочащие странного вида баллисту, с боков которой было прикреплено два барабана с копьями. Они что, из баллиста умудрились пулемёт сделать? Поток моих мыслей прервал лёгкий скрип открывающихся противоположных ворот. Створки распахнулись, и в них показалось чудо-юдо — смесь льва и гигантского разноцветного варана. В общем, китайский дракон оттуда вылез. И даже не поздоровавшись, метнулся на своих врагов. Заработала баллиста, взметнулись дубины навстречу дракону, потопали великаны. эльфы будто тараканы рассыпались по всей арене, начав метать в дракона стрелы, оставляющие в воздухе заметный дымный след. Дракон, в вмиг свернув своё змеиное тело в кольцо, выстрелил как пружина, врезавшись головой в живот первого великана, отправляя его в полёт через пол арены. Приподнялся на хвосте, взмахнул своими серповидными когтями, спарывая кольчужную брамицу вместе с гором второго великана и победно взревел. Торжествующий рёв всё ещё сотрясал арену, но его начал заглушать разрывающий душу скрип отворяемых ворот. окружающая нас разноцветие умерло, возвращая в серо-зелёную реальность. Ворота еще раз скрипнули и застыли. А в них появился китайский дракон, а вернее его иссохшая, поросшая вездесущими грибами мумия. Я в надежде оглянулся назад. Никаких людей с автоматической катапультой на нашей стороне видно не было. Великанов я тоже не заметил. Хотя, будь они здесь, не заметить их было бы трудновато. Может, хотя бы отряд эльфов здесь? Просто их не видно, потому что они засели в инвизи. Что-то глажит меня смутные сомнения, что это не так. Тогда кто на нашей стороне? Один мощный воин, прирожденный, клан-лидер, временно застрявший одной ногой в каменном полу, маг, который вот-вот сдохнет от своего же собственного умения берсерк, и... и победитель полуфинала, наша надежда и опора, зёма, всё ещё стоящий в центре зала и любующийся сердцем другого элементаля, вырванного им прямо изнутри глиняного тела. «Вот он, наш герой! Тот, кто всех нас спасёт!» Рёв дракона сотряс стены арены. Зёма, наконец, оторвался от своего занятия, посмотрел на появившееся чудище и тонко пискнул. «Ой, Зёма, срочно пора идти пипи пи Всем до свидания!» И провалился под пол. «Зашибись!» — пробормотал я. «Помощничек хренов!» Схватился обеими руками за ногу и рванул на себя, выдирая её из каменного плена. Правда, мне там пришлось оставить сандалию и большую часть кожи, но после приветственного рёва дохлого дракона во мне остался только страх и ужас. Я не видел вокруг себя ничего, кроме наших открытых ворот, ведущих к избавлению от этого ужаса, и пофига бегущего к ним. Я отстал от него ненамного, и даже успел забежать в них, когда мое тело пронзило острая боль. Серповидные когни прошли сквозь мое тело, как сквозь воздух, отделяя голову и ноги от тела. Голова докатилась до стены и уставилась невидящим взглядом в потолок. Рядом приземлилась голова пофига, заливая все вокруг себя алой кровью. внимание Вы погибли. Вы теряете 5% от накопленного опыта. Где желаете возродиться? деревня Гороховка. Закрытый инстанс «Разрушенная арена». Вы выбрали закрытый инстанс «Разрушенная арена». Возрождение через 3, 2, 1. Возрождение. Есть. Мой тайный страх, что я потерял эту способность вслед за потерей тела там, в реале, грызла меня с тех пор, как меня освободили из чрева червя. Но нет, я вновь возрождаюсь. И, конечно, я выбрал арену. А что я еще мог выбрать? Все наши здесь, их срочно надо спасать. Я поднялся с плиты возрождения и оглянулся. Внимание! Вы погибли. Вы теряете 5% от накопленного опыта. Где желаете возродиться? Деревня Гороховка. Закрытый инстанс «Разрушенная арена». Что за фигня? Как умер? Вы выбрали закрытый инстанс «Разрушенная арена». Возрождение через 3, 2, 1. Я поднялся с плиты возрождения и оглянулся. «Внимание! Вы погибли! Вы теряете 5% от накопленного опыта. Где желаете возродиться? Деревня Гороховка, закрытый инстанс, разрушенная арена». В этот раз я успел заметить ударивший меня хлыст и боль в ломаемых ребрах. Осталось только понять, что это за хлыст. Вся комната была окутана вездесущим серо-зелёным туманом, и непонятный хлыст, казалось, вылетал прямо из него. внимание Если вы не выберете точку возрождения самостоятельно, воскрешение произойдет на последней точке вашего возрождения. Возрождение через девять, восемь. 8... В этот раз я не стал подниматься с плиты. крутанувшись вокруг себя, свалился с нее, увидев, как из ума вылетает толстый раздвоенный хлыст и буквально перемалывает пополам тело Пофига, начавшего подниматься с камня возрождения. После его смерти на плите остался лежать его плащ. Я схватил его, облил край водой и, приложив его к рту, судорожно вздохнул. Тут же побежали строчки о сработавшем щите крови, но дышалось через сырую тряпку неплохо. Я, пробираясь сквозь поломанные стеллажи и завалы оружия, пополз в противоположную сторону, отбивающего насмерть хлыста. Правда, очень скоро я уперся в стену. Пришлось ползти вдоль неё, а потом и вдоль следующей, пока не дополз до окна. Из клубящегося тумана вылетел раздвоенный кончик хлыста и, не долетев до меня полметра, щёлкнул, как настоящий хлыст, обдав меня веером обжигающих капель кислоты. Здоровье резко потекло вниз. Пришлось прикрыться подобранным щитом и хлебать эликсиры, бросая быстрые взгляды то вглубь тумана, то в окно. Оба направления мне не нравились. Здесь ничего видно не было. За окном было видно то, чего я видеть не хотел. Толстенное змеиное тело дохлого дракона, торчащего из наших ворот. Логично было бы предположить, что его голова торчит в нашей комнате. И это предположение мне не нравилось. Зато мне понравилась полоса жизни над этой животиной. «Кордонский лун. Мифический страж Еванделии. Нежить». Ни уровня, ни количества хитпоинтов видно не было, но полоса здоровья присутствовала. Была она на четверть пустой и потихоньку продолжала снижаться. Я вспомнил, как обернулся в последний момент перед смертью и увидел, как лун влетает вслед за нами, разбивая щепки, держащие решетку бревно, и та падает дохлому хранителю на спину. А в ней весу пару-тройку тонн. Прутья толщиной с мою ногу и шипы, торчащие вниз минимум на полметра. Вот ему и попал Хела. Час-другой, и он окочурится окончательно. А я пока тут у окошко посижу, а арену полюбуюсь. Конечно, просто так сидеть я не стал. Вызвал за окошком ледяного гобота, пусть стреляет потихоньку. Потом просунул сквозь решётку руку и стал швырять хвост дракона бутыли со святой водой. В общем, развлекался как мог. Пофиг тоже веселился, по кулдауну возрождался каждую минуту, поминал по матери какого-то пахана и снова отправлялся в страну вечной охоты. Лун тоже не грустил, дёргался туда и обратно, безуспешно пытаясь выломать из стены решётку, но только всё больше расширял полученные от неё раны. Он ревел, но здесь, в отличие от арены, кольцо отлично защищало меня от любого ментального воздействия и, дебаф ужаса, на меня не навешивался. Я глотнул эликсира, восстанавливая ману, замахнулся очередным бутыльком со святой водой, и выронил его из ослабевшей руки. На арене появились новые участники. Гадские крагоны, десятка три, не меньше. Из них четыре ветерана. Они шустро разделились на группы и бросились к телам наших товарищей. «Нет, нет, нет, нет!», нет — нет завопил я, отбрасывая сырой плащ и безуспешно дёргая решётку. Никто не обратил на меня никакого внимания. Тела сокланов закидывали на спины крагонов, наскоро приматывали какими-то белыми нитями и тащили к противоположным воротам.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 Но смертельная аура, окружающая тело Луна, никуда не делась. На третьей я опять скатился с плиты и уже известную тропою пополз обратно к окну. Там меня неожиданно встретил неприветливый маг, завернувшийся в сырой плащ. Видимо, пара моих самоубийств дала ему возможность смотаться с камня Возрождения. Я в трёх буквах обрисовал сложившуюся ситуацию, и мы принялись действовать. Вглубь тумана в перемешку полетели кувшины с горючим маслом и фаерболы. Полыхнуло... Огнём залило пол комнаты, высвечивая ворочающийся в во омгле фигуру луня. К потолку рванули клубы дыма, моментально заполняя всё помещение, и оставил пофига прикрытого защитной аурой развлекаться с нашим посетителем, а сам отполз в уголок, чтобы там спокойно вывливать свои лёгкие. Комнату наполнили сильные проклятия, раздирающий душу скрип жутких когтей по каменным плитам, натужный кашель, гневный рёв, жалобный рёв, угрожающий рёв. Звуки беспрерывного чихания, гудения огня, скрип, лопающийся пересохшей кожи, треск, начавший крошиться каменной стены, визг гнущегося железа, грохот молний и скрижащие звуки плюющего гобота. Через полчаса пыток к звукам добавился стрекот стреляющего стреломёта. «Гоша вернулся», — поведал мне пофиг. «Нога у него ещё на ниточке болтается, но крылья уже восстановил, летает над этим уродцем, стреляет из своей пукалки. Ещё немного и добьём гада!» «Пофиг. У тебя что?» «Две пары на королях. А у тебя?» «А у меня три шестёрки. Так, а у Гоши что?» «Недособранный стрит». «Плохо. Но, с другой стороны, у Зёма вообще карт нет, так что ты, Зёма, проиграл». «Это несправедливо». «Привыкай. Жизнь вообще несправедлива». «Нет-то. Я не согласна. Давай камень, ножницы, бумага». «Хм». Я сделал задумчивое лицо. «Ладно, уговорил. Только потом никаких отговорок». На раз, два, три. Зёма, тебе жутко не повезло. Ты опять проиграл. Так что ты тащишь Гошу, пока у него нога не восстановится. На самом деле, победить в эту игру Зёму было не очень сложно, ибо из-за отсутствия пальцев он в этой игре всегда выкидывал только камень. А мы, проявчив чудеса смекалки, естественно, выбирали бумагу. Но и всё равно, несмотря на свой, хоть сильно и увеличившийся в последнее время, но всё равно невеликий рост, Он единственный, кто смог бы тащить на себе Гошу в этом узком коридоре, поэтому выбор был предрешен заранее. Как вы правильно поняли, Луна мы все же добили. Вернее, добила его гравитация десяток заостренных штырей решетки, воткнувшихся ему в спину. В этот момент мы сами в очередной раз сидели на Камне Возрождения, ибо с каждой минутой убийственная аура, окружающая монстра, все расширялась полностью запланиров комнату, практически моментально отправляя нас на перерождение. В последние секунды жизни лун начал преображаться, восстанавливая свое первоначальное тело. Заросли грибов на спине исчезли, тело налилось мышцами, покрылось разноцветной чешуей, бельма глаз засияли разумом, и он сдох. Поздравляем! Вы победили легендарное существо Кордонского луна мифического стража Еванделии, уровень 356. Вы повторили достижение Давид и Гориаф за убийство существа на 20 уровней больше. Плюс 1% к опыту. Вы повторили достижение «Кто твари За убийство существа на 100 уровней больше. Плюс 2% к опыту. Плюс 0,2% к опыту постоянно. Вы повторили достижение «Вирус». Только им под силу убить существо любого уровня. За убийство существа на 200 уровней больше. Плюс 1% к опыту. Плюс 1% к опыту постоянно. Плюс 10 урона по всем существам. Плюс вариативное умение класса. Поздравляем! Вы получили новый уровень, 6. Уровень 56. Получено 5 свободных очков характеристик, всего 30. Вы полностью вылечены. Поздравляем. Вы стали победителем финала боев на разрушенной арене. Получено по одному очку ко всем основным характеристикам. Получено 10 свободных очков характеристик, всего 40. Получен кубок победителя турнира, плюс 3% к наносимому вами урону при условии ношения кубка в рюкзаке. 20 тысяч золотых монет. Поздравляем! Вы развеяли Кордонский лун, мифический сраж Иванделии. Данные о нем записаны в вашу книгу призыва. Получено. Ключ от храма всех стихий. Запись всех обилок, умений и навыков луна в книге призыва заняли шесть страниц. И самое интересное, я мог бы его призвать к себе в помощь прямо сейчас и пройтись с мечом и огнем по всем этим чертовым пещерам. Нет, стандартные условия призыва были такими. Трехсотый уровень умения призывателя – букет редчайших трав и коренев, а также 12 миллионов золотых монет в сутки. Но без всего этого можно было бы и обойтись, во друзьи на своё благородное, хоть и слегка лысеящее чело, венец верховного жреца храма всех стихий. Венец, исходя из полного названия стража, находился в Иванделии, которую, в свою очередь, если исходить из его клички, давным-давно разрушил некий Абрам Моисеевич, абордажных дел мастер, морей-исследователей, Иванделия-уничтожитель. Или как-то так. Точно я не помню. Но с призраком на эту тему я ещё поговорю. Пусть похвастается достижениями прошлых лет. После того, как я развеял монстра, мы, наконец, сквозь почти выломанные ворота, смогли выбраться на арену. Однако прежде чем покинуть полностью разгромленную комнату, мы избавились от всех вещей с пометкой «Использовать только на арене». И тут нас ждал ещё один сюрприз. Верх от брони у меня был, а сверкать голыми ляжками мне давно надоело. поэтому я содрал со стены один из чудом уцелевших гобеленов и обмотал его вокруг талии. Внимание! Вы экипировали стяг боевой дружины ясных гномов. Сила плюс пять, ловкость плюс три, выносливость плюс десять, урон в ближнем бою плюс пять процентов. Мы очень удивились такому подарку, и среди оставшихся гобеленов нашли обновку и для пофига. Штандарт Эслуриэля Светозарного, правителя лесных эльфов. дающий существенную прибавку к магическим умениям. Маг нацепил его как плащ, прикрыв свои волосатые маслы. Ещё парочку флагов взяли вместо ковриков, пригодятся стелить на голые камни на привале. Бутыли, которые выпали из поверженных элементалей, тоже оказались весьма интересными. Каждый из них давал 10% защиту от родной магии плюс 10 единиц к одной из основных характеристик навсегда. Например, у воздушного элементаля это был интеллект, а у водяного — мудрость. Эти элики достались пофигу. Себе же я загреб эликсиры на ловкость и силу. Вообще, чем больше я думал, тем больше убеждался, что говнюк Вандербрук, когда-то хитростью зацаивший меня слить две сотни свободных очей в ловкость, был не таким уж козлом. Мой персонаж изначально был убогим, по крайней мере, уровня до двухсотого. Урон я наносил раз в пять меньше, чем тот же пофиг. Удар не держал, танковать не мог. Вся надежда была на умение повелитель и призванных с помощью него разумных существ. Ведь сколько, не вбрасывая чей в ману, неразумные существа высасывали её у меня при призыве, как турбопылесос. А при призыве разумных нужны были или деньги, или другие материальные вещи, с маной никак не связанные. Так что до тех пор, пока я не смогу призвать с помощью маны достаточно крутых существ, нынешнего её количества мне вполне достаточно. Что же тогда развивать? Толстым и сильным я тоже уже не стану. А вот если развивать одну ловкость, то есть шанс нормально приподняться. Буду классом поддержки. Там монстру по задней цепнуть, на себя отвлечь, а потом сбежать. Здесь зомбогу сухожилия на ноге подрезать и свалить. Тут вломить волчаре по затылку, а потом спрятаться за широкую спину Коляна. Вот это по мне. Нагадить всем — это как раз моя тема. Тем более оружие с приличным уроном, завязанное на ловкость, в этом мире есть. Так что с поддержкой призванных существ будет не такой уж и бесполезный персонаж. Решив так, Я отправил все полученные очки в ловкость и пошёл на выход. На арене мы тоже уже не торопились. Крагоны с сокланами скрылись уже больше часа назад, и догнать мы их уже не сумеем. Пока я собирал остатки лута, Пофиг поджёг ров с другой стороны арены, щедро разбросав огненные смерчи по ещё не выгоревшему полю грибов и даже зашвырнул пару огненных смерчей на трибуны, начиная пожар и там. Повеселившись в волю, мы выбрались с арены через противоположные ворота, где почти сразу следы крагонов ушли ещё в один узкий пролом в стене, и нам пришлось разыграть, кому выпадет честь тащить нашего голема через камни и завалы, открывшегося нам пути. «Не переживай, Зёма!» — я похлопал элементаля по плечу. «Как только нога у Гоши заживёт, я тебя сменю. И не благодари меня! Это мой святой долг, клан Лида!»